Глава десятая. «Мам, это правда?» — влетел в спальню сын и замер передо мной. «Что?» — не поняла я. «Что ты на лёлика запала?» Его глаза смотрели пытливо и с испугом. «Нет, конечно!» — невольно рассмеялась я. «Что за глупости? Ты услышал, что говорит твоя бабушка? Она на тебя сильно ругается». «Знаю», — отмахнулась я, — «что взять с влюблённой женщины в возрасте? Это ерунда, глупости». Мне хотелось рассказать Глебу все, что я думаю о его бабушке и о его отце, но не могла. Это только испортит и без того наше натянутое отношение. Он не поймет и не поверит. Подростки недоверчивы. — Вы разводитесь? — в который раз спросил Глеб. — Не знаю, — в который раз ответила ему. — Правда, не знаю, все сложно. Но мы с твоим папой постараемся найти правильное решение. Говорят, ложь бывает во благо... Вот и я зачем-то продолжала выгораживать мужа в глазах Глеба. Впрочем, если бы я попыталась рассказать сыну все как есть, стало бы только хуже. «Почему бабушка такая?» — Глеб сел на край кровати. «Какая такая? Почему у нее молодой друг? Ты об этом?» «Не друг, а любовник. Ты никогда не говоришь, как есть на самом деле?» — насупился Глеб. «Я не знаю об их отношениях», — снова соврала я. «Не хочу обижать твою бабушку грубыми словами. Любовник — нормальное слово. Так зачем ей лёлик?» «Глеб, честно, не знаю». Прижала я руку к груди. «Наверное, у них общие интересы». «Ага, много у них общего». «Да ладно!» — усмехнулся сын. «Сказала бы я, какой у неё интерес, но ты ругаться будешь. Это что, маразм у неё начался?» «Я не психиатр». Вдруг улыбнулась в ответ. «Глеб, пожалуйста, не говори таких вещей, и так все в семье сложно». «Значит, маразм», — понимающий кивнул Глеб. «Я так и понял. Ну, ладно, когда она платье, обтягивающее надевала, короткие, как девчонка, и красилась сильно, хотела помоложе казаться. Смешно, конечно, но не страшно, а Лелик — это ненормально. Я у нее когда был, она его обнимает, даже целует, противно» и мне велела называть ее не бабушка, а Лора. Так ее этот придурок зовет. — Глеб, я тебя очень прошу, не обсуждай это ни с бабушкой, ни с отцом, пожалуйста. — Да понял я. Поэтому я и пришел к тебе. — А если вы разведетесь? — Глеб замялся. — У отца что за женщина? Вопрос больно резанул по сердцу. Подростки, такие жестокие. Глеб даже не понял, как ранил меня этими словами. «Это у него, спрашивай», — в горле встал ком. «Я просто не знаю, как мне быть, с тобой остаться или с ним», — вдруг выдал Глеб. «Ты все время недовольная, а отец... Ему вроде как все равно, что происходит. Хорошо вроде как не достает меня, а если у них ребенок родится...» Я ему не нужен буду, и отдаст он меня бабушке, а ей я буду мешать, у нее лёлик. И где мне жить? Про ребёнка я вообще не думала. А ведь такое может случиться. Ну и Глеб навертел страстей. Хотя в чём-то он прав. Отцу уже не до него, бабушке тем более. А я с сыном не могу найти общий язык. Не получается, как ни стараюсь». Что бы я ни сказала, ты меня слушать не станешь, посмотрела я в глаза Глеба. Ты мне не веришь. Не знаю почему, но не веришь. Просто ты всегда говоришь занудно. Я и без тебя это знаю, а ты повторяешь снова и снова. Может, так оно и есть. Со стороны виднее сложно достучаться до подростка. У вас в гимназии есть хороший психолог. Поговори с ним. Посоветовала я. Это бабушке надо к нему, презрительно хмыкнул Глеб. Я нормальный. Психолог не психиатр. Психолог помогает разобраться в ситуации, понять, что делать, как поступить правильно. Ты хочешь, чтобы я с тобой остался? в лоб спросил Глеб. Конечно, я же люблю тебя больше всех на свете, едва сдержала слезы, навернувшиеся на глаза. Но решать тебе. Я тебя тоже люблю, только все так запутанно. Почему все не может быть, как раньше? Когда я маленький был, мы все вместе в лес ездили на рыбалку, помнишь? Конечно, помню. Вымученно улыбнулась в ответ. Это было здорово. Так почему вы разводитесь? Почему папа-любовница? Из-за тебя? Может, я что-то не так делала, призналась я. Может, и правда дело во мне. Но я всегда очень старалась, чтобы у нас все было хорошо. Не сумела. Снова чувство вины захлестнуло меня. В развале семьи прежде всего виновата женщина. Не смогла удержать любовь, не смогла сохранить огонь страсти. Стала скучной в постели. Так говорят. Но правда ли это? «Вот видишь», — Глеб поднялся на ноги, — «ты всегда себя винишь. Я виновата, я не смогла». — А отец никогда так не скажет. Он все делает правильно, а ты — мямля. Поэтому все и развалилось. Не можешь ему сказать, что думаешь. Делаешь вид, что все хорошо, а все плохо. — Глеб, если я буду ругаться, ничего не изменится, — попыталась возразить я сыну. «Раньше надо было ругаться, а не улыбаться, вроде как все хорошо, когда бабушка тебе гадости говорила. Я же это видел, всегда видел, а ты гордишься тем, что никогда не огрызаешься. И что в этом хорошего? Это и правда, из-за тебя все!» «Я не толкала твоего сына на измену», — не выдержала я. «Да он просто сбежал от тебя, потому что ты изображаешь то, чего нет». «Тебе плохо — ты улыбаешься, надо ругаться — ты молчишь, и всем вокруг говоришь, что у нас отличная семья. Зачем ты это делаешь?» «Хороший вопрос, на который я не знаю ответа». «Глеб, ты прав, но я не умею по-другому, не умела. Я изменюсь». «Да поздно уже», — махнул рукой сын. «Раньше надо было меняться, поэтому я не хочу с тобой оставаться». Опять будешь всем врать, что все хорошо, а все плохо, очень плохо. Глеб не выбежал из комнаты, не хлопнул дверью. Он вышел, тихо закрыв за собой дверь. Сын взрослел на глазах, а я понятия не имела, как мне вести себя с ним и как жить дальше.